Глава 1221 Была у магов, вне зависимости от того, людские они или драконьи, одна объединяющая черта. Большинство из них находились в преклонном и почтенном возрасте, да и к тому же выглядели так, словно их заставили общаться с умеющим говорить на возом, что всячески принижало их чувство собственной возвышенности. стоит ли добавлять, что Хаджар не любил магов. От них всегда стоило ожидать подвоха, а если не его, так многочисленных проблем. Что касалось Шахмина, тот не был исключением. Возрастом, конечно, по младше Тинааме, но весьма и весьма почтенного, достаточного, чтобы в волосах оттенка переспелой вишни появились седые пряди. а на ветвистых рогах, их пронзавших бугорки и трещинки, свидетельство подступавшей старости, одет глава магов посольства Рубины и Дракона был соответствующе. Носил драгоценные волшебные одежды, переливавшиеся светом звёзд и луны. Посох, исписанный рунами и знаками, он поставил в углу просторного шатра, также парящего на облаке. хотя данную характеристику можно было смело отнести к любому объекту из имеющихся. Сам же опустился на подушке и взял в руки трубку кальяна. Острые когти подцепили несколько углей и метко бросили их на металлическое сито, прикрывавшее чашу с ароматным фруктовым табаком. Шиахмин подул на черные угли и те мгновенно раскалились до красна. «Будешь?» — без всякого уважения, по небратским тоном предложил он гостю Мунштук. «Прошу прощения, мудрый шах Мин», — поклонился все еще стоявший на ногах Хаджар, — «я предпочитаю трубки». И для наглядности он продемонстрировал вытащенную из-за пазухи своих простецких одежд старенькую трубку, единственное, что связывало его с далеким прошлым. «Как хочешь». и маг указал на лежавшие перед ним подушки. «Садись!» Хаджар сдержанно благодарно кивнул и опустился на самые мягкие подушки, на которых только почивала его пятая точка. Такого богатства в семи империях было не отыскать. Что, впрочем, касалось всего того, что открывалось взгляду в шатре главы магов. Здесь стояли стойки с книгами и свитками, Какие-то артефакты, множество бумаг валялось на полу, укрытым шкурами, спасибо, что не человеческой кожей. Карты, приспособления, назначения которых Хаджар не представлял, но выглядели последние очень сложными в техническом исполнении. В какое-то время Шиахмин молча курил и рассматривал приглашенного им героя. Хаджар отвечал взаимностью. Шиах Мин, как и Син Маган, излучал ауру Небесного Императора начальной стадии, а значит, был всего на одну стадию слабее по силе, нежели Чин Аме. «Мой младший брат отзывался о тебе крайне нелестно, внезапно одновременно с тем, как выдыхал дым, что сделало его голос грубее», — произнес маг. Вместе с этим он неопределенно взмахнул рукой, И дым принял на пару мгновений очертания наставника Шемина. Ну да, разумеется, наставник обязан был оказаться братом именно этого мага. Хотя, учитывая общую малочисленность драконов в целом и драконьих магов в частности, особенно сильных магов, это совпадение переставало казаться таковым, а превращалось в обыденную закономерность. «Ты не просишь прощения», — продолжил после короткой паузы Ши Ахмин. «Это делает тебя либо храбрецом, либо глупцом». Хаджар все так же хранил молчание и просто курил трубку, наслаждаясь дымом с плантацией юга Семи Империй. После рассказа Ши мне стало интересно, откуда простолюдин может знать Чин Аме, И без того вертикальные зрачки сузились ещё сильнее. Янтарная радужка сверкнула не самым добрым светом, но Хаджар не испугался. Да, в открытом бою он вряд ли что-то сможет противопоставить магу истинных слов ступени небесного императора, но в своей способности убеждать Хаджар не сомневался. Мы путешествовали вместе непродолжительное время, честно ответил Хаджар. Любой адепт, достигший столь высокой ступени развития, был способен ощутить чужую ложь. А уж если этот адепт являлся, плюс ко всему, ещё и магом, то сомневаться в встроенном в него детекторе лжи не приходилось ни на мгновение. Ты говоришь правду, Шахмин тут же подтвердил догадки Хаджара, но, разумеется, не всю. Так что я спрошу тебя напрямую. Мак вытянул руку, и в его когтистую ладонь приземлился драгоценный посох. Этот Чин Аме, глава павильона Волшебного рассвета, научил тебя слову ветра. Хаджарт чуть приоткрыл глаза, а дракон, сидевший перед ним, произнёс слово, и в этом слове Хаджар услышал шелест крон деревьев под облаками, на которых они мчались. Он услышал ветер, клёк от птиц, услышал даже разговоры слуг и воинов, услышал лёгкий треск камней, из которых была сложена каменная палата принцессы Тенет. Шиахмин произнёс истинное имя ветра. Словам невозможно научить, мудрый Шиахмин, вновь слегка склонил голову Хаджар. «Не играй со мной в игры, юноша!» Спокойно, но в то же время не скрывая угрозы, прошептал Мак. Я живу на этом свете с тех пор, когда ещё даже твои родители не появились в яйце, не то что ты. Так что отвечай прямо. Это Чин Аме помог тебе в изучении слова ветра? Хаджар ответил не сразу. Вопрос всего из-за одного слова помог, обернулся не прямой стрелой, а извивающийся в траве, притаившийся гадюкой. Если ответить на такой строго «нет», то это будет ложь, потому как во время путешествия к столице Ласкана Чин-Аме действительно помогал Хаджару. «Я обрел знание об имени ветра до того, как встретил Чин-Аме», — ответил Хаджар. Шиахмин вновь какое-то время молча разглядывал своего собеседника «все». После чего вздохнул и разжал ладонь. Посох, словно немного разочарованно, насколько неодушевлённый артефакт вообще может быть хоть в чём-то разочарованным, вернулся обратно в угол шатра. Проклятие. Откуда вообще в овальном шатре образовался угол? Передавать знания о словах или как-то помогать в их осознании? прямое нарушение не только правил павильона волшебного рассвета, но и законов рубинового дворца. Хаджар склонил голову набок. Зачем вы говорите мне об этом, мудрый шах Мин? Дракон затянулся и вновь выдохнул облако дыма. Он внезапно закатал рукав на левой руке и продемонстрировал длинный шрам от запястья до плеча. Не так давно Чин Аме отправил моего младшего брата Шамина в земле под названием Море Песка, дабы тот отыскал место под названием Город Магов. Видят вечерние звёзды, сколько сил стоило Хаджару, чтобы сохранить самообладание. Нежели, видите ли, было знамение, что к нему, кладезю знаний, откроется путь. Но в результате мой брат был убит бессмертным по имени Харлим, а род Мин, соперничающий с Аме за звание главы павильона Волшебного рассвета, оказался немного ослаблен. Ну да, драконов немного, драконов магов ещё меньше. Незакономерности совпадения. Я не смогу помочь вам в вашем желании отомстить, мудрый шах Мин. Хаджар без спроса вытряхнул табак на подушке и поднялся на ноги. Я многим обязан Чен Ами и не предам своего старшего товарища, что бы вы мне ни пообещали. Да, чуть изогнул бровь драконий маг. Он вновь взмахнул рукой, и со стеллажа слетела синеватая книга. Довольно редкое событие, когда воин постигает истинное слово. Тем более из числа старших стихий. В этом труде описана техника, позволяющая использовать слово ветра для ускорения своего физического тела. Думаю, мечнику такая будет просто незаменима. Техника боя, основанная на истинном слове, ничто человеческое не было чуждо Хаджару, и какое-то время он с сожалением смотрел на книгу. у него было слишком мало времени, чтобы спасти своих родных, а эта книга сделала бы его сильнее, но какие-то крупицы чести, которые ещё остались у Хаджара Дархана, не позволили ему сделать данный шаг. Верность хорошее качество, Мак вновь взмахнул рукой, и книга вернулась на место. Но ты верен не тому, Хаджар, северный ветер. кем бы тебе ни представлялся Чин Аме, он не тот, за кого себя выдаёт. Я не стану обсуждать своего товарища за его спиной, отрезал Хаджар. Что же, тогда у меня не остаётся выбора, кроме как. Хаджар не успел обнажить клинок, как на пороге показался Син Маган. В руках он показательно держал некое подобие алебарды. вариации, когда к длинному древку привязали титанический двуручный топор. Признаться, такого оружия Хаджар ещё не видел. Хаджар, северный ветер, офицер Синмаган, они пожали друг другу предплечья. Надеюсь, мой старый друг Шах не доставил тебе проблем. Несколько, ответил Хаджар. Мы имели между собой непринуждённую беседу. «Это хорошо», кивнул Син. «Прошу простить, друг мой, но я заберу этого юношу с собой. Пора герою немного поработать». «О-о-о», протянул с кривой улыбкой Шиахмин. «Мы уже добрались до земель красного тумана. Именно. И почему-то Хаджару не понравилось то, с какой интонацией это было произнесено». Но ещё куда больше ему не понравилось то, что в первый за прошедший месяц посольство остановилось и зависло на днезнакомыми землями.